Глава 36. День круговорота приближался. Эльза объяснила мне, что это главный зимний праздник. Середина зимы, после которой дни начинают становиться длиннее, а ночи короче. Древний праздник, который отмечали все расы, каждая по-своему, но суть была одна. Проводы старого и встреча нового. Надежда. На скорую весну. Верно, окончательно поправился. Опоротничья регенерация в купе с эльфийскими травами сделали свое дело. Он уже бегал по хозяйству, помогал Мартену с дровами и даже пытался таскать тяжелые мешки, за что получил нагоняй от Альвы. Та теперь следила за ним строго, но в глазах ее при этом светилось такое счастье, что даже суровая Эльза, Умилялась. Свадьбу играть будем весной! Объявил как-то верн за ужином, и Альва залилась краской, но не возразила. Мы дружно зашумели, поздравляя. Лина захлопала в ладоши. Гномы одобрительно закивали. Мартин хлопнул верно по плечу так, что тот чуть не свалился с лавки. Даже Эльмина, обычно сдержанная, улыбалась во весь рот. «Вот и ладно», — подвела итог Эльза. «А сейчас давайте-ка праздник организуем. Вон сколько добра император прислал. Грех не отметить». Подготовка закипела. Гномы взяли на себя украшение общего зала. Они соорудили из веток, принесенных из леса, большой круг, символ круговорота и развесили его над очагом. Астор вырезал из дерева фигурки зверей и птиц. Ситер покрыл их какой-то светящейся краской, так что в темноте они мягко мерцали. Эльза с Эльминой колдовали на кухне. Продуктов теперь было вдоволь, и они развернулись вовсю. Пироги с мясом, каша с маслом, сухофрукты, запеченные в тесте взвары изгущенных ягод. Запахи стояли такие, что слюнки текли у всех. Лина помогала то тестами сила, то ягоды перебирала, а между делом училась у Альвы вышивать праздничные салфетки. У нее получалось все лучше. Девочка явно унаследовала от матери усидчивость, а от отца, которого она не знала, может что-то еще. Альгера взяла на себя магическую часть. Она сплела небольшие светящиеся шары, которые должны были парить под потолком и освещать зал мягким теплым светом. А еще защитные амулеты на каждого. На удачу, как она сказала. мартон с Верном нарубили дров и сложили огромную поленницу у крыльца, чтобы огонь в очаге не гас всю ночь. Буря, лошадь, тоже получила праздничную порцию овса и яблок, сушеных, но все равно вкусных. Я помогала везде понемногу, но чаще просто наблюдала, смотрела, как этот разношерстный народ, собранный судьбой в одной усадьбе, суетится, спорит, смеется, советуется. И чувствовала, как внутри. Вместе с золотым солнцем разрастается что-то еще. Огромное, теплое, родное. В канун праздника, когда все уже разошлись по комнатам, я вышла на крыльцо. Ночь стояла морозная, звездная. Лес за барьером молчал. Даже твари притихли, будто чувствовали, что сегодня нельзя. «Вы довольны?» — спросила я тихо, обращаясь к лесу. — Тем, как мы тут живем. Ветер качнул ветки, и мне показалось, или действительно в шуме деревьев послышался тихий, одобрительный шелест. — Хозяйка! — раздался голос за спиной. Я обернулась, Альва стояла в дверях, кутаясь в шаль. — Завтра большой день, идите спать. «Иду», — улыбнулась я. В комнате было тепло. Я легла и долго смотрела на пляшущие на стене тени от камина. «Завтра будет праздник. Первый настоящий праздник в моей новой жизни».